Глава четвёртая. «Глупости не оплетай!» Несколько раз, плеснув в лицо прохладной водой, я закрутила вентиль и выгляделась в круглое бронзовое зеркало, из которого на меня смотрела растрепанная особа с адски пылающим лицом и красными пятнами на ключицах, убегающими в вглубь выреза футболки Боди. И если виной последнего являлась наливка, то вот остального... Взрослый мужчина, еще несколько минут назад, наблюдавший за тем, как я на ватных ногах и с выпрыгивающим из груди сердцем поднималась по лестнице на второй этаж. Едва за мной захлопнулась дверь уборная, я молниеносно повернула фиксатор, защелкивая замок, и с облегчением, выдохнув, привалилась к полотну. А пальцы тем временем так и продолжали крепко сжимать за спиной ручку двери. «Можно подумать, сейчас кто-то ворвется сюда». Усмехнулась про себя и мгновенно осознала, что больше не хотела бы оставаться с полковником наедине. Одного раза вполне достаточно. То, что происходило со мной рядом с этим мужчиной, серьезно пугало. Впрочем, этот неконтролируемый страх был вполне объясним. Он жил где-то глубоко внутри и имел под собой серьезные основания. Основания, которые я похоронила два года назад. В промерзлой земле, в одной могиле с мужем. Я шмыгнула носом, разгоняя подступающие слезы, и вновь сфокусировала взгляд на унылый себе в зеркале. Нет, совершенно точно стоило держаться подальше от Вячеслава Алексеевича. Пригладив волосы, я стащила со стеллажа одной из чистых полотенец и несколько секунд яростно терла им лицо, после чего дала себе немного времени прийти в себя. Прошлась по просторной уборной, походу подмечая присутствие не только мужских, но и женских средств гигиены заглянула в небольшую парилку а когда спустилась вниз застала кирилла и хозяина дома с сыном поблагодарив за обед мы быстро попрощались с камышиными и поспешили в пельменную за мальчишками Но далеко уехать не успели уже на первом светофоре в кармане друга зазвонил мобильник полковник ответил он медленно трогаясь с места выражение лица кирилла стало меняться искажаясь страхом Он круто вырулил руль, сзади послышались возмущенные гудки. «Кир!» — не сдержала я испуганного вскрика. Съехав на обочину, друг резко ударил по тормозам. Я заёрзала в нетерпении. В чем дело? Что за беда там случилась? «Еду», — отрезал он и отключил вызов. «Что стряслось? Во сколько ребята закончат?» — спросил Кирилл, игнорируя мой вопрос. «Через двадцать минут, Кир». «Ничего не спрашивай потом», — громыхнул он, разворачивая автомобиль в сторону дома полковника. «Въезжать на территорию не потребовалось. Вячеслав Алексеевич уже ждал нас на улице». «Посиди», — бросил друг и выскочил из машины. Несложно сложно было догадаться, что произошло что-то очень серьезное. и я боялась думать, что непоправимое». Сквозь лобовое стекло я не слышала ни слова, но видела, как яростно двигались губы и желваки на хмурых мужских лицах. В результате, пока следила за их разговором, накрутила себя до такой степени, что меня начала подташнивать. Не выдержав, отстегнула ремень безопасности и вышла. Подходить к мужчинам не решилась. И потому, замерев возле капота, отвернулась, чтобы не мешать их разговору. Вскоре по снегу захрустели шаги. Кориш, позвал Кирилл. Повернувшись, я мазнула взглядом по широко распахнутому вороту рубашки полковника. «Мне нужно срочно уехать, я вызову тебе такси за ребятами». «Тогда нужно позвонить в пельменную и предупредить, что я могу задержаться», — забеспокоилась я. «Я отвезу. Поезжай», — вдруг заявил Вячеслав Алексеевич, обращаясь к Киру. От возможной перспективы оказаться с ним один на один в замкнутом пространстве автомобиля мне стало не по себе. Немного поколебавшись, Кирилл все же согласился и, запрыгнув в свою машину, умчался в неизвестном для меня направлении. Вячеслав Алексеевич, спасибо вам, но лучше я на такси. Попыталась отказаться. Одна из кружащих пушистых снежинок шлепнулась ко мне на кончик носа. Мужчина проследил за ней взглядом, и я непроизвольно стиснула зубы. Глупости не оплетай. Запросто перейдя на Ты, произнес он. А я, я приоткрыла рот, чтобы возразить, но не успела. «Зайдите во двор, Карина». «Три минуты, и я подъеду, только машину выгоню». После чего развернулся и отправился в сторону дома. «И никакие это не глупости!» Шагнув следом, проворчала в спину полковника. Возле забора притормозила и, проводив высокую фигуру взглядом, пока она не скрылась в доме, принялась ждать. Казалось, прошло не больше минуты, когда роль ставни в гараже пришли в движение, выпуская на волю универсал «Ауди». Как только роскошный автомобиль стального цвета поравнялся со мной, мужчина открыл пассажирскую дверь, приглашая меня внутрь просторного салона. «Значит, вы тоже из Красноярска?» — заговорил он первым, аккуратно выруливая на трассу. «Да?» — улыбнулась. «Мы с мальчишками переехали сюда полтора года назад. А я чуть-чуть пораньше». 32 года назад!» «Вы красноярец?» — поразилась я. «Он самый!» — с улыбкой кивнул полковник, не отрывая взгляда от дороги. «Село Есаулово. «Знаю такое!» — радостно воскликнула я. Мужчина на мгновение повернул ко мне голову и затем вновь обратил свое внимание на трассу. А дальше я потеряла счет времени. Вячеслав Алексеевич уверенно вел машину... По пути, вспоминая о своем сибирском прошлом и делясь забавными историями, а я смеялась и смеялась, совершенно позабыв о своем волнении и страхе. Парковка пельменной была полупустая, и мужчине не составило особого труда отыскать свободное место. «Твою мать!» — гаркнул он, дергая рычаг коробки передач. Внезапный рывок заставил меня вздрогнуть. «Проклятый робот!» «Никак не привыкнете?» «И не собираюсь даже!» — усмехнулся полковник, втискиваясь между двумя машинами. — Это тачка Сергея, а свою я отогнал в сервис. — Рычаг желательно переключать плавно, а лучше с небольшой задержкой, — посоветовала я и зачем-то ляпнула. У моего мужа тоже был робот. Он заглушил двигатель и резанул по мне острым, как лезвие ножа взглядом. — У первого? Я кивнула и слегка стушевалась. Заторопилась отстегнуть ремень безопасности. — А Я быстро бросила полковнику, выбираясь из Ауди. Стоит ли говорить, что быстро получилось долго? Мои чертята, как любила их называть Рита, во время лепки устроили настоящую дуэль на деревянных скалках, изгвоздав не только себя, но и других деток. Поэтому прежде чем надеть на сыновей пуховики, пришлось хорошенько их умыть и стряхнуть остатки пищевых продуктов с одежды, а впоследствии еще и извиниться перед персоналом за их... Поведение и учиненный беспорядок. Покидая пельменную, мальчишки во весь голос делились со мной впечатлениями и на перебой расхваливали увлекательный мастер-класс. Порывалась им напомнить, что вообще-то они его весь пропустили, гоняясь друг за дружкой, но завидев Вячеслава Алексеевича, ожидающего нас неподалеку от машины, сдержалась, пригляделась. Да, он курит. Странно, как правило, я с легкостью улавливала неприятный запах исходящий от курящих людей. Полковник еще раз глубоко затянулся, с прищуром наблюдая за нами, и, отбросив окурок в сторону, шагнул навстречу. Его тело окутало огромное облако дыма в перемешку с паром. «Привет, мальки!» — протянул он руку мальчишкам. Никита Первый ухватился за широкую ладонь. «Здрасте!» Назар не спешил. Стоял рядом со мной, настороженно следя за мужчиной. Я немного подтолкнула его в спину, призывая быть вежливым, И он с опаской, но все же вложил свою ладошку в мужскую руку. Садитесь, прокачу с ветерком, пригласил полковник, открывая для нас заднюю дверь. В дороге его опять потянуло на разговоры, но теперь уже с мальчишками. Отвечал ему преимущественно Никита, а Зоря лишь изредка вставлял словечко другое. Впрочем, мужчина не обращался к кому-то из них напрямую, предоставляя возможность братьям самим решать кто будет отвечать. Я же с интересом наблюдала за их общением и нет-нет доловила взгляд полковника в зеркале заднего вида. «Ой, а я же не сказала вам адрес». Опомнилась я. «А я его знаю, Карина. Я же несколько раз бывал у вас, приезжал к вашему мужу». Догадавшись, о каком конкретно доме идет речь, поспешила предупредить. «Нет-нет, мы живем отдельно от Кирилла». «Вот как?» Он приподнял в удивление брови, бросая на меня взгляд через зеркало. «Да?» — наклонилась ближе. «Отвезите нас, пожалуйста...» Назвав нужный адрес, я вновь откинулась на заднее сиденье. «Все-таки это неправильно, что все вокруг считали нас с Кириллом супругами. Вот уже год, как мы развелись, но до сих пор продолжали этот никому не нужный цирк. Вернее, Кирилл неизменно отвердел, что это необходимо, дабы избежать дополнительных ненужных вопросов». А по мне, так эта причина в сущности притянута за уши, в отличие от той, которая подтолкнула нас к регистрации брака. Тогда, после смерти Славы, у меня возникли серьезные проблемы. Началось все с того, что мне долго не отдавали его тело, затем стали докучать разные люди, кто-то хотел отобрать бизнес в надежде, что мне некому помочь, кто-то требовал вернуть долги, которых у мужа осталось предостаточно, а кто-то — выполнить взятые на себя обязательства под договором. Слава был кровным бизнесменом, занимался торговлей углем, планировал купить несколько добывающих компаний. Эти люди приходили к нам домой, подлавливали меня с детьми на улице, звонили. В общем, чтобы нас обезопасить и дать понять всем, что я не одна, мы расписались в ЗАГСе. А когда совсем разобрались и волнения стихли, развелись. Правда, Кир продолжал нас обеспечивать. Ребята были еще маленькие, а у меня только мама в области. И сюда он нас привез, чтобы быть рядом и помогать. Мы часто бывали вместе. Многие не в меру любопытные часто спрашивали, кем мы друг другу приходимся. И мы договорились отвечать всем, что муж и жена. И все же последние полгода таких вопросов почти не возникало. Но Кирилл просил, а я была не в состоянии ему отказать в таком пустяке. Я многим ему обязана, несмотря ни на что. Вопреки тому, что именно он, друг нашей семьи, крестные Никитки и Зори, убил моего мужа. Непреднамеренно, по воле роковой случайности. Это произошло на охоте. По словам Кирилла, он никак не мог выследить медведя. Шли по лесу в поисках, и вдруг... Вот он. Их друг Тимур остался на дороге и стал гнать зверя им навстречу. Через какое-то время Кир заметил движение в кустах, выстрелил не сразу. Ждал явного появления медведя, а увидев, выстрелил из карабина раз, второй, третья пуля досталась Славе. Он появился из ниоткуда. Кирилл клялся, что муж сам подставился под пулю, и я ему верила. После произошедшего возбудили уголовное дело, его признали виновным по статье причинения смерти по неосторожности» без отягчающих обстоятельств. В содеянном он раскаялся. Мы с детьми, как родственники, извинения приняли. Кирилл предложил нам любую помощь, и в итоге с учетом судмедэкспертизы ему вынесли достаточно гуманный приговор. Год условно с испытательным сроком девять месяцев. До сегодняшнего дня, считая себя убийцей, Кирилл даже не подозревал, кто на самом деле повинен в смерти Славы. Бесчетное количество раз я пыталась ему во всем признаться, объяснить, но всякий раз страх и стыд до да боли сжимали сердце и горло, неотступно преследуя любую мою попытку открыться другу. Душили ее так, и не позволяя словам сорваться с моих губ. Ведь если только... То, то это бы значило полностью довериться Киру целиком. А где найти силы вывернуть душу наизнанку и вырвать оттуда ядовитое изогнутое жало? Я так и не отыскала их. Просто не смогла.